Глава 16. Май 1978 года. Кэтрин вошла на кухню с ведром тёплого молока. Рёбра почти зажили, как Марта и обещала. Взяла воронку и аккуратно разлила молоко по двум бутылкам. Затем отнесла их в холодильник для мяса с теневой стороны дома. На печи булькали кастрюльки. Она подняла крышку и помешала отвар деревянной ложкой. Лекарство для Морриса. Тот по-прежнему был слаб и дважды в день выпивал столовую ложку снадобья, растворённого в стакане тёплой воды. Марта знала, как вылечить любой недуг с помощью трав, сухой коры, кореньев, грибов и цветов. Она учила Кэтрин различать лекарственные травы, искать их и хранить, объясняла, в какое время года какие ингредиенты лучше собирать. Некоторые нужно было варить по несколько часов. Толстую кору от какого-то дерева требовалось вымачивать целых три дня, прежде чем использовать в примочках. Одни травы нужно было растирать пестиком в ступке, другие заваривать, как чай, или использовать для паровых ингаляций. И почти никакие нельзя было прикладывать к краном свежими. Марта твердила, что обучает Кэтрин тайному знанию. Оно передаётся от женщины к женщине. «У Кэтрин дар лекарки», — сказала Марта. «Редкий дар. Большинство людей им не обладают». Но, несмотря на дар, обучаться лекарскому ремеслу было трудно. Особенно тяжело давались Кэтрин названия. Язык заплетался от труднопроизносимого сочетания звуков. Марта её дразнила, мол, слишком правильный у неё выговор, как у богачки, вот и не может говорить, как все нормальные люди. Полон рот стеклянных шариков. Выполняя разные дела на ферме, Кэтрин тренировалась и повторяла название растений перед курами и поросятами. Харакеке, кавакава, рата, кауваи, кахихатеа, Марта стояла на коленях в гостиной и разжигала камин. На окне висело украшение из кристаллов. Лучи утреннего солнца отражались от разноцветных стекляшек, отбрасывая на половицы красно-жёлтые блики. «Доброе утро», — поздоровалась Кэтрин. «Добрая детка. Коровам ходила? Много надоила?» «Примерно как вчера». «Вот и славно!» Кряхтя и морщась от боли, Марта поднялась. Она никогда не говорила о своей болезни, только иногда жаловалась на «чёртов артрит». По утрам ей всегда было хуже. Руки и ноги еле гнулись. Она становилась раздражительной, чаще ворчала и срывалась. Но сегодня, кажется, была в хорошем настроении. «Каша на печи!» «Видела, спасибо. Как морис «Сама погляди. Он проснулся. Принеси ему завтрак». Морриса переселили в отдельную комнату. Как все остальные комнаты в доме, та была завалена старой мебелью и пыльными безделушками. Он сидел в кровати на подушках. «Как себя чувствуешь?» «Нога всё ещё болит». Кэтрин протянула ему тарелку каши. Брат начал с аппетитом есть. «Значит, идёт на поправку», — подумала она. «Принесу отвары из мануки. Он хорошо снимает боль». «Не так уж и помогает». «Выглядишь ты намного лучше». Моррис повернулся к окну. В последние пару дней шли сильные дожди, но сейчас в окне виднелся кусочек голубого неба. «Где твоя нормальная одежда?» — спросил он. На Кэтрин были заляпанные рабочие брюки и шерстяная рубашка, которую Марта перешила так, чтобы та была ей в пору. Марта сказала, что не знает, чья это одежда. Она нашла её в доме, когда въехала. Шерсть была колючая, но Кэтрин надевала рубашку на майку, и это отчасти помогало. День ото дня холодало, надо было одеваться теплее. Она не ответила на вопрос. Моррис поставил тарелку на покрывало. «Ты с ними говорила?» Марта говорит, «Ты слишком слаб и не можешь идти». «Мне нужно в больницу с настоящими врачами». Кэтрин покосилась на открытую дверь. шш Она опять рассердится!» Вчера Марта накричала на Морриса. Ругалась плохими словами. «Плевать», — ответил он Кэтрин, но заговорил шёпотом. «Они должны были пойти за помощью ещё в первый день. Это очень далеко. Город не может быть далеко. Много миль, и тут нет дорог». Он откинулся на подушке и выглянул в окно. Я просто хочу домой. Они спасли нас, мо. Мы бы умерли, если бы Питерс нас не нашёл. Тут должна быть дорога. Наверняка сюда можно проехать на машине или на тракторе. Нас могут увезти. Нет тут дорог, только тропинки, но те никуда не ведут. Сам увидишь, когда на газ живёт. Ерунда какая-то. «Нельзя такой дом построить, если дороги нет!» Он указал на мебель, наваленную у стены. «А это как тут оказалось? А шкаф? Он же тонну весит! А это? А это?» Он указывал на разную мебель. «Может, тут раньше была дорога?» «Нет», — упрямо проговорил Моррис. «Она и сейчас есть. Ты просто не видела». «Наверное, ты прав», — ответила она, но не потому, что тоже так считала, а потому, что хотела, чтобы брат успокоился. Ещё не хватало, чтобы он снова раскричался. Тогда Марта придёт выяснять, из-за чего сыр-бор. «Ты поправишься и сам найдёшь эту дорогу». Она взяла почти пустую тарелку и поправила подушки, чтобы он мог лечь. «Спроси у них, когда нам можно будет уйти». — сказал морис и посмотрел на неё снизу вверх. — Ладно. — Сегодня спросишь? — Да. — Обещаешь? — Да, да, обещаю. Кэтрин понесла тарелку к двери. А когда оглянулась, Моррис уже закрыл глаза. Но он всё ещё выглядел сердитым, даже во сне. Кэтрин подождала до вечера, и только за ужином выполнила данное Моррису обещание. На самом деле, ей тоже хотелось знать, когда им можно будет покинуть ферму. Она надеялась, что Марта и Питерс, хотя последний, пожалуй, в меньшей степени, действуют в их интересах и просто ждут, пока Моррис поправится. Кэтрин и Марта принесли из кухни тарелки и дымящиеся кастрюльки и расставили на столе. Питерс подстрелил утку на озере, и они её зажарили. Сделали пюре из тыквы и картошки с подливой, тушёной морковью и отварной капустой. Питерс затушил сигарету в пепельнице, и все принялись накладывать еду на тарелки. Кэтрин уже отнесла Томми еду на веранду. Доев, тот пришёл в дом. Его влёк огонь. Она вытерла ему лицо и руки, Обычно он засыпал у камина, пока они ужинали рядом за столом. Она подождала, пока все не начнут есть. «Моррису стало лучше, и я подумала, может, кто-то из вас сходит и позовет на помощь? Вы же обещали...» Она пыталась говорить спокойно. Питерс даже не посмотрел в её сторону. Он так сильно дул на еду, что кончики его усов задрожали. Марта покосилась на неё. «Я же говорила, детка, ближайший город далеко». «Насколько далеко?» «Слишком далеко. Сейчас мы не можем пойти. Слишком много дел. И в Буше нет дорог. Я же тебе говорила. Очень трудно пробираться через лес. Так ведь?» Питерс согласно замычал. «А как называется ближайший город?» — осторожно спросила Кэтрин. «Никак», — ответила Марта. «Он слишком маленький. Такой маленький, что даже названия нет». «Я думала, название есть даже у маленьких городов». «Мы врём, по-твоему?» — рявкнул Питерс. «Расслабься», — ответила Марта. Она ничего такого не имела в виду. Правда, детка?» Кэтрин покачала головой. Марта жестикулировала неуклюже, зажав вилку в скрюченных пальцах. «Может, там, откуда ты родом, всякое скопление домов как-то называется. Тут у нас всё по-другому. Есть места и без названий. Их полно!» Смекнула. Кэтрин уставилась в тарелку. «Да, вот и хорошо. Теперь доедай ужин, пока не остыл». Питер с Мартой ели и пили джин. Марта рассказала про козу, которая утром опять отвязалась и убежала, и о нашествии крыс из буша. Те воровали еду у поросят. Нельзя было допустить, чтобы они проникли в дом. Впрочем, вскоре вернулись к вопросу Кэтрин. «Сейчас нельзя никуда идти из-за дождя. Реки вышли из берегов». Она была права. В последние пару дней дождь лил, не переставая. Вода с крыши лилась сплошной стеной. «Зима начинается», — продолжала Марта. «А зимой мы с фермы не ногой». «На пару месяцев тут можно застрять!» Она заметила выражение на лице Кэтрин. «Прости, детка, так уж тут всё устроено. Зимой мы всегда отрезаны от остального мира!» Питерс внимательно слушал их разговор. «Она правду говорит. Так и есть. Ещё пару месяцев отсюда будет не выбраться». Плохо, детки, что вы именно сейчас тут объявились. То ли дело летом. но а вы не переживайте, — сказала Марта, не сводя с Кэтрин глаз. Вот придёт весна, и Питерс отведёт вас куда хотите. «Отведу», — кивнул Питерс. «Обещаете?» — спросила Кэтрин. Марта улыбнулась, продемонстрировав зубы в пятнах табака и кофе. «Конечно. Может, и я с вами схожу. Мне не помешает сменить обстановку». «Значит, они останутся здесь ещё на несколько месяцев». Кэтрин не верила своим ушам и, как не пыталась сдержаться, заплакала. Марта щёлкнула языком. «Полно тебе. Неужели тут так плохо живётся?» «Но нас же ищут». «Люди будут волноваться!» Марта картинно удивилась, но актриса из неё была никудышная. «И кто же?» «Кто будет вас искать, детишки?» «Люди с папиной работы», — ответила Кэтрин, вспомнив, что Моррис говорил на берегу. «Не», — ответил Питерс, — «те просто решат, что твой старик передумал». «Так часто бывает, что люди решают не выходить на новую работу и просто пропадают. Я и сам так делал». «Но папа никогда бы так не сделал. Мы ради этой работы из Англии прилетели». «Мы же просто предполагаем, что подумают люди», — ответила Марта. «А родственники в Англии тоже вряд ли поднимут шум. Они, конечно, ждут, что вы пришлёте им открытку». Но вы правда думаете, что кто-то всполошится, что от вас давно не было вестей? Не знаю. Не всполошится, поверь. И на другой конец света не полетит. Будь спокойна. Дядя или тётя должны кому-то позвонить. Кому же? Спросил Питерс. Спасателям. Питерс осклабился. Марта печально покачала головой и щёлкнула языком. «Спасателем», — передразнила она. «Не хочу показаться грубой, детка, но ты просто маленькая наивная девочка». Кэтрин растерялась и не знала, что ответить. Марта указала на Питерса вилкой. «Мы же вас нашли и взяли к себе. Разве нет?» «Да», — тихо отвечала Кэтрин. «Значит, мы и есть спасатели». «Так?» — Кэтрин кивнула. «Я вылечила твоего брата». «Да». «Если б не я, он бы умер». «Наверно». «Не «наверно», а «точно». «Да, спасибо вам большое». «Тебе нужно повзрослеть, детка». «Вам с братом надо понять, что ваши родители умерли». «Их больше нет. Кроме нас, с Питерсом, о вас некому позаботиться». «Смекнула?» «Да». Марта удовлетворённо кивнула. «Вот ты умница». Все замолчали. Тишину нарушали лишь скрип вилок о тарелке до чавканья Питерса, прихлёбывающего джин. Громко замычала «Корова». Будто кто-то задул в вдалеке, и все трое повернулись к окну, но вскоре снова уткнулись в тарелке. Наконец Марта произнесла, «Не пойми меня неправильно. Мы не держим вас тут силой. Вам не обязательно здесь оставаться. Придёт весна и уйдёте, если захотите». Мы будем только рады вас проводить.